Олег Сапфир Идеальный мир для социопата Книга вторая Глава первая Стоило мне только вступить в группу, как комбат довольно улыбнулся и пожал мне руку. «Ну, не ху... сме!» — не удержался Федя, который все это время сидел тихо, увидев, что уровень группы изменился. По их вытянутым от удивления лицам вижу, что смог их поразить. «Я понимаю, что нельзя лезть тебе с такими вопросами, но скажи, какой у тебя сейчас уровень?» — спросил комбат. «Восьмой, а что?» «Твою мать!» — скрипнул комбат. — И когда ты только успел? — Нам за тебя повысили уровни группы на три, — объяснил причину их удивления Федя. — Вот оно как. Чем сильнее люди в группе, тем выше уровень самой группы. — Раз я уже вступил в вашу группу, хочу задать один вопрос, — обратился прямиком к комбату. — Внимательно слушаю тебя, — подобрался мужчина с готовностью. — Объясни, почему каждый раз, когда я прихожу сюда... У тебя сидят не менее десяти человек, но разговариваешь со мной либо ты, либо Федя. Мне очень любопытно, почему так происходит. — -а, а, ты про это? — он головой кивнул в сторону сидящих за столом военных. — Так тут все просто. Я им запретил разговаривать с тобой. — улыбнулись вместе комбат с Федей. Примерно так я и думал. — А в чем причина? — Как тебе сказать? — он задумался, как лучше объяснить. «Вот возьмем, к примеру, Михаила». Он кивнул на подтянутого мужчину в годах. «Нашего связиста. Он старший в своей группе и отвечает за сбор информации. Михаил прослужил в армии 25 лет. Нрав у него суровый, особенно к молодым новобранцам. Поэтому может посчитать, что ты один из них, а тебе это не понравится, и тогда в ходе конфликта прольется чья-то кровь. Как ты уже понял?» Я ценю тебя как специалиста и, по возможности, не лезу в твои дела. — Очень разумное решение, — немного подумав, кивнул. Пусть так и дальше будет, пока меня все устраивает. — Понимаю, — выдохнул комбат с улыбкой на лице, по которой не поймешь, скалится он или смеется. В дальнейшем совещании я не захотел принимать участие и отправился домой, где поконкретнее захотелось узнать, что это за группа. Первое, что я понял, девушки у нее еще не уступили, и это было здорово. Поступи они так за моей спиной, мне было бы неприятно. Второе, в моем статусе появилась новая графа «группы», в которой я могу посмотреть весь список участников и даже отправить сообщение. Еще один из плюсов, что можно узнать, кто убил твоего союзника. Если человек состоит в группе и его убивают, то лидер группы может узнать либо имя, либо прозвище убийцы. Получается, Федот теперь узнает, кто убил его парней. Мне стоит лучше подготовиться к встрече с ним и его бандой. А если он узнает, что я имею отношение к Полине, то может натворить дел. Но статус группа давала не только бонусы, но и обязанности. К примеру, там говорилось про групповые испытания, а это настораживает, хотя и одновременно будоражит кровь. Ведь прошлое испытание принесло мне довольно ощутимые бонусы. Плевать на обязанности, с этой группой реально весело. Они приносят мне довольно неплохую выгоду в плане роста и надежного тыла. А то, что ранили, сам дурак. И ошибся, посчитав себя самым умным, вот и получил по заслугам. Повезло еще, что они мне эту ошибку простили и забыли, а другие могли и добить. Вот была же возможность купить нормальную броню и издалека щелкать врагов, но нет. Я решил поиграть в героя. Надо было дождаться отряда и действовать под их прикрытием. «Плевать. В следующий раз буду умнее и убью всех сразу. Больше никого не буду брать в плен». «Что они от тебя хотели?» — сразу спросила Полина, как только я вошел. Для того, чтобы все им рассказать, потратил некоторое время. Они молча и с интересом слушали о новых реалиях их дома. Умолчал только про Федота. Незачем зачем ей такое знать. С ним я разберусь позже. «Нам тоже надо вступить в группу», — после услышанного спросила за всех Полина, ожидая ответа от меня. Она сейчас буквально заявила, кто здесь главный, и они поступят так, как я скажу. Мне такое отношение понравилось и вызвало в груди непонятное ощущение. «Думаю, что вам стоит вступить, но если к вам придут и начнут качать права, либо навязывать обязанности, которые вам не понравятся, можете смело посылать их ко мне или к комбату». Я не исключаю возможные манипуляции. А если не поймут, то пишите мне сообщение через групповую систему. Я приду и решу все вопросы. Простите, а можно задать вопрос? Ого, это Аня подала свой голосок, смотря смущенно на меня. Чем-то она напоминает мне меня самого. Внимательности тебя слушаю. Ты не бойся, я тебя не съем. Сделал самое доброе лицо. Пф, и кто бы говорил про смущение, всунулась Полина. «Это ты к чему?» — не понял ее. Полина тяжело вздохнула. «Обнимемся», — предложила она, и я опять начинаю зависать, невольно посмотрев в сторону двери. «Вот о чем», — улыбнувшись, сказала девушка. «Ясно. Она намекает, что я не самый лучший советник в таких делах. Хотя у меня уже есть прогресс. На них я почти нормально реагирую». «Теперь понял», — поднял руки вверх, показывая, что сдаюсь. «Не надо обниматься». «А если начнем, что тогда? Прогонишь?» — продолжала надавить на меня. «А может, застынешь, как истукан?» «Так, стоп, брейк! Отстави такие мысли, а то я начну бояться тебя так же, как и всех остальных!» Пошел с козырных аргументов, попытавшись отшутиться. «Удивительно!» — покачала головой девушка. «Великий варк, которого боится половина общежития и не знает, что ответить хрупкой девушке». «Сам знаю. Тут я был с ней согласен». «Ладно, Аня, извини, ты что-то хотела спросить?» Ого! застеснялась девочка, теребя руками край сарафанчика. «Не бойся, спрашивай». «А можно мне называть тебя папой?» — наконец выдала смущенная девчушка. «Конечно, — начал говорить, прежде чем смысл сказанного дошел до меня. В один миг в голове загудело, виски сжало, все как в тумане, а невинный ребенок с волнением смотрит на меня». Алина улыбнулась, а Лиза, которая до этого пила чай, отставила кружку в сторону и нахмурилась. «Тогда я тоже хочу называть тебя папой!» Лиза подбежала ко мне и уцепилась в мою руку. Одновременно она показала язык своей подружке, которой это очень не понравилось. Она сжала свои маленькие кулачки и смущенно подошла ко мне с другой стороны. «Папа, папочка!» Словно под водой слышал их размытые голоса, пока мой рассудок, ограждал мое сознание от этого жестокого мира. Дальнейшие события происходили, как во сне. Меня куда-то потащили, что-то спрашивали, а я пустым взглядом смотрел прямо перед собой и даже не мог открыть рот от шока происходящего. Вот как оно бывает. Можно иметь высокий уровень, добывать себе еду без особых усилий, держать страхи людей, а на самом деле при общении с детьми испытать шок и впасть полуоборочное состояние. С другими людьми я чаще всего испытываю дискомфорт. Так почему именно эти девушки на меня так влияют? Как много вопросов, и все пока без ответов. Так, я вроде уже успокоился и начал нормально мыслить, а взгляд мой сфокусировался на одной точке. Сижу в гостиной сам, а на столе стоит уже остывший чай. Хм, дали мне климата, что совсем неплохо. Признаться, раньше о детях я даже не задумывался. У меня-то и нормальных отношений с девушками не было. Моя жизнь тогда была однообразной, серой, зато сейчас... О такой жизни я раньше и мечтать не мог. Каждый день наполнен новыми событиями и впечатлениями. К тому же я сейчас могу спокойно делать все, что пожелаю, и никто меня за это не осудит. Вдруг в голову пришла мысль... Может система даст ответы на то, что со мной сейчас происходит? Так, пришло время синих шкатулок. Вы получили карту подсказку Факт. Вы получаете факт номер 122. Новый мир таит в себе множество опасностей. Будьте бдительны. Сука, вот это факт прям лучше некуда. Ладно, попробуем дальше. Вы получили карту подсказку Факт. Вы получаете факт. Номер 179. Системные вещи можно усиливать. Для этого требуются две одинаковые вещи одного уровня. А вот это уже намного лучше. Теперь я знаю, что есть смысл покупать одинаковые вещи. Только плохо, что вещей на торговой площадке не так уж и много продается. Некоторые, правда, я видел в продажах по пару штук, но в основном по одной. Сделал глоток холодного чая и задумался. Жаль, оценка не показывает свойства вещей, и это усложняет мой выбор. Надо найти такую же кожаную броню и улучшить ее, так как она показала себя хорошо в бою и уже успела спасти мне жизнь. Лук тоже хороший, но в некоторых моментах ему не хватает мощности. А иногда мне кажется, что могу сломать его, когда сильно натягиваю. Я же с каждым уровнем становлюсь все сильнее, а лук нет. Захожу опять на торговую площадку и начинаю рыскать по ней. Нахожу свою броню, и не одну. Тут же купил легкую кожаную броню второго уровня и сразу достал ее из карты. Хм, кажется, она отличается от моей. Для сравнения пошел в ванную комнату и принес свою старую броню, которую Полина успела постирать, несмотря на порванную кожу на груди. Положил их рядом и начал внимательно рассматривать. На первый взгляд, они вроде одинаковые, но есть разница в цвете и на ощупь. Броня второго уровня... Покрепче будет. Осталось только сообразить, как их можно соединить. Но, как оказалось, это не так уж и сложно сделать. Вполне можно додуматься самому. Надо просто положить их рядом и мысленно отдать команду на усиление. Легкая кожаная броня первого уровня и легкая кожаная броня второго уровня не могут быть соединены, так как первая повреждена. Хм, спасибо тебе, система, за ответ. На торговой площадке купил пару ремонтного набора за пять красных коробок, Приложил карту к броне, немного подождал, и, о чудо, дыра пропала. Повторил свою махинацию с повышением уровня и вновь понимая, что ничего не изменилось. Но попробовать стоило. Пишется, легкая кожаная броня первого уровня и легкая кожаная броня второго уровня не могут быть соединены, так как первая имеет низкий уровень. Вновь зашел на площадку и дал объявление. Выставил двадцать серых коробок, указав, что отдам их за лот легкая кожаная броня. Уровень брони специально не стал уточнять. Может, повезет, и мне десяточку подкинут. Завис на торговой площадке на хороших часа четыре, поэтому перебрался в спальню, где мне никто не помешает. Теперь я понимаю, какой азарт и скуку ощущают брокеры, играющие на бирже. Ожидая, шастал по площадке, все больше вникая в ее жизни предметы. Здесь, оказывается, если зависнуть надолго, можно неплохо перепродать предметы. Таким образом, я купил около двадцати единиц холодного оружия в картах за сущие копейки. Кто-то продавал их всего за две серые коробки. Оружие, конечно, можно выгодно продать, но я и так не нуждаюсь в местной валюте. Удалось урвать и несколько единиц брони по вполне сносным ценам, а еще парочку щитов. Для себя я скупил все стрелы, которые попались мне на глаза. Думаю, что на ближайшие несколько дней я сделаю хороший запас. Сейчас у меня их было не меньше пяти тысяч. На них можно устроить охоту, мечты». Торговую площадку выжил по максимуму. «Из интересного, еще приобрел карту кожаные облегченные ботинки первого уровня. И так повезло, что улучшил их до третьего уровня. Пришлось повозиться, но это того стоило. Интересно, как происходят усиления?» Взял две пары ботинок первого уровня и сделал их ботинками второго уровня. Далее снова взял две пары ботинок и опять первого уровня, их тоже сделал ботинками второго уровня. Вот таким образом две пары ботинок второго уровня превратились в одну пару третьего уровня. Даже страшно представить, сколько мне придется выкупить предметов таким образом. Под конец дня я был вымотан полностью, но зато имел в наличии следующие предметы. Кожаные облегченные ботинки четвертого уровня, легкая кожаная броня третьего уровня, усиленные кожаные наручи четвертого уровня, короткий лук архванского лучника третьего уровня. Даже представить страшно. Сколько усилий стоило мне выкупить кучу предметов и скрестить их. А еще у меня была целая гора простых стрел, купленных за копейки, и оружие на человек 20-30, также купленных за бесценок. Приобрел еще парочку артефактов электроподачи для вояк и 25 зелий исцеления. Пусть мой запас ящиков стал почти пуст, но я был очень доволен собой. Я избавился от всяких ненужных мне коробок и шкатулок. Перед сном осталось последнее дело, которое я отложил на потом. Надо открыть все красные шкатулки, которых у меня 30 штук. Их продавать я посчитал кощунством, придержав для себя. Хоть и понимал всю тщетность надежд, но, как говорится, можно испытать судьбу. Первая дала — палаш надежды первого уровня. Вторая — стилет новичка. Третья — громовый клинок, который на самом деле был ужасно сделан и от грома имел только рисунок молнии на себе. Десятая — карта простых стрел. Пятнадцатая — короткое копье из железного бамбука, поскольку оно было без уровня, для меня было бесполезно. Тридцатая, Карта, счета, берсерка первого уровня. Одним словом, накидали мне целую гору мусора. Расстраиваться не стал. Примерно так и думал, да и настроение было отличное от удачных покупок на торговой площадке. Нет, но все же осадок остался. Теперь даже спать расхотелось. А может, всему виной было выпитое из зелье исцеления, даже не знаю. Сейчас только шесть часов вечера, а делать нечего. На вылазку, как бы смешно ни звучало, меня Полина не пустит. От торговой площадки устал. А что еще можно придумать, даже не знал. Варк, когда у тебя будет свободная минутка, зайди ко мне, прапорщик. Увидел, как работает система сообщений между людьми в группе. Удобная штука эта группа, и телефоны теперь не нужны. Интересно, а что ему надо от меня? Кстати, вот к этому человеку я отношусь нормально и довольно сносно могу находиться в его обществе. Решено. Иду в гости. Но перед этим слегка разорил заначку Полины со спиртным, которая выпадала в всех коробках. Взял с собой две литровых бутылки виски, судя по этикетке, не самого дешевого, и две бутылки французского коньяка. А что, могу себе позволить. Проблема коробок с едой была в том, что часто попадались бесполезные наборы. Вот так могло выпасть три бутылки воды, одна пачка чипсов и только одна лапша, и то китайская. Подходя к складу, взором проверил, что прапор на своем рабочем месте. Он сидел за своим столом, читая старую газету при свечах. Подая к двери, постучался и, дождавшись разрешения, вошел. «Здравствуй, Арк!» — улыбнулся мне мужчина, откладывая газету в сторону. «Не думал, что ты так быстро навестишь меня». «Так совпало, что заняться было нечем. А тут пришло твое сообщение». «Это замечательно!» — довольно произнес он. «А у меня для тебя кое-что есть». Прапор пошел к своим стеллажам и принес оттуда три карты. Пришлось сделать вид, что я очень рад, а то еще обидится и больше ничего не даст. Прапорщик, как я уже понял, из тех людей, которые фанатично преданы своему делу. Чем-то мы с ним даже похожи. «Спасибо!» — изобразил радостную улыбку. «Стрелы мне всегда пригодятся!» На мои слова он лишь понимающе хмульнулся. «Можешь не стараться. Видишь, хорошо, что тебя таким не удивишь. «Ну, ничего другого у нас пока нет, и обижаться я на тебя не могу. Отлично понимаю, сколько ты стрел выпускаешь во время своих прогулок». «Приятно иметь дело с понимающим человеком», — уже искренне улыбнулся ему. «Раз такое дело, то у меня тоже кое-что есть для тебя». Достаю оружие из винтаря и выгружаю на стол. На столе все оружие не поместилось, рядом образовалась еще целая гора. «Я подумал, что стоит немного помочь вашим бойцам, поэтому решил поделиться своими запасами», — кивнул на стол. Прапорщик хотел что-то сказать в ответ, но от удивления лишь смешно открывал и закрывал рот. Я отдал ему все оружие, которое у меня было. Себе оставил только копье и кинжал. Давно надо было это сделать, а то половина в кладовке валялась без толку, а половина занимала инвентарь. «Я даже не знаю, что сказать, и чем могу тебе отплатить за это. не знаю. растерялся мужчина лишь на мгновение но я обязательно что нибудь придумаю можешь не стараться забудь как ты понимаешь все это мне легко далось Призывая в руку лук мой лук отлично подходит для истребления зомби а больше мне ничего и не нужно прапор отсторонившись от всего начинает бережно рассматривать оружие поднеся свечку к ним кажется он уже забыл обо мне раскладывая все по полочкам и тут же записывая в блокнот «Ох и бюрократ!» «Эй, прапор, оружие никуда не убежит, его и потом можно разложить», — делаю замечание ему. «Ничего ты не понимаешь. Материальная база любит порядок», — не отрываясь от блокнота, бурчит себе под нос. «Ладно, раз мужик так сильно занят, подошел к другому столу, за которым тот только что читал и начал доставать коробки с едой. Так, сладкие батончики в сторону, хлеб оставим». Икру черную оставим. Маслица не хватает. Пока он там возится с барахлом, я накрыл поляну и выставил на стол вискарь с коньяком. И как ягодка на торте, воткнул ему в стену один артефакт электроподачи, а то темно, как в заднице. — Да будет свет! — сказал я и напитал кристалл энергии на неделю вперед.